Алёшка был меньшой брат. Прозвали его Горшком за то, что мать послала его снести горшок молока, дьяканицы. А он споткнулся и разбил горшок. Мать побила его, а ребят стали дразнить его горшком. Алёшка Горшок, так и пошло ему прозвище.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 Ему было шесть лет, а уж он с девчонкой и сестрой овец и корову стерег на выгоне. А еще подрос, стал лошадей стеречь и в дневном, и в ночном. С девятнадцати лет уж он пахал и возил. Силы не было, а ухватка была. И всегда он был весел. Ребята смеялись над ним. Он либо молчал, либо сам смеялся.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 шапку отцовскую и поддевку, и повезли в город. Алеша не мог нарадоваться на свою одежду, но купец остался недоволен видом Алеша. «Я думал, и точно человека за место Семена поставишь», сказал купец, оглянув Алеша. «А ты мне вон какого сопляка привел, ну на что же он годится». Не, он все может, все и запречь, и съездить куды, и работать лютой. Он только так на вид, как плетень, а он жилистый. Ну, ладно уж, ладно уж, там видно будет, погляжу. А пуще всего он безответный, работать завистливый. Ну, ладно, ладно, оставь его, оставь. И Алёша стал жить у купца. Сначала Алёшке не понравился, уж очень был мужиковат. И одет плохо, и обхождения не было. Всем говорил, ты. Но скоро к нему привыкли. Служил он ещё лучше брата. И точно, точно был безответный. На все дела его посылали, и всё он делал охотно, и скоро, без останова, переходя от одного дела к другому.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 Сбегай, брат, сбегай, или, Алеш, ты это устроил. Ты что же это, Алёшка, забыл, что ли? Смотри, не забудь, Алёшка, Алёшка. И Алёша бегал, устраивал, и смотрел, не забывал, и всё успевал, и всё улыбался. Вставал Алёша зимой до света, колол дрова, потом выметал двор, задавал корм корове, лошади, поил их,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 «И где ж ты пропадаешь, проклятый?» Говорил ему то тот, то тот, другой. «Да что вам самим ходить? Алёшка сбегает! Алёшка, Алё... Алёшка, Алёшка!» И Алёшка бегал. Завтракал он на ходу, обедать редко поспевал со всеми. Кухарка ругала его за то, что он не со всеми ходит к обеду, но всё-таки жалела его и оставляла ему горячего и к обеду, и к ужину.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 брал у купца и только выговаривал Алёшке, что тот сапоги скоро растрепал. Когда он собрал два рубля этих денег на чайных, то купил, по совету кухарки, красную вязанную куртку. И когда надел её, то уже не мог свести губы от удовольствия. Говорил Алёша мало, и когда говорил, то всегда отрывисто и коротко. И когда ему приказывали, что сделать, или спрашивали, может ли он сделать то или другое, то он всегда без малейшего колебания говорил, это можно, это всё можно, и можно, можно, и сейчас же всё делал. Молитв он никаких не знал, как его мать учила, он забыл. Но все-таки молился, и утром, и вечером молился руками, крестясь.